Владимир Васильев. «Волчья натура». От автора. Существа, населяющие Землю этого романа, не являются людьми в биологическом смысле этого слова. То есть на описываемой Земле вид Homo sapiens sapiens начисто отсутствует. Главенствуют на планете совершенно иные существа, хотя они также прямоходящие, имеют по паре рук и ног, глаз и ушей и все же я рискнул назвать их людьми, ибо не верю, что их мысли будут в корне отличаться от наших. Кроме того, я взял на себя смелость оставить многие привычные географические названия, исторические личности, нарицательные понятия и системы летоисчисления. Следует только помнить, что события происходят в конце XX века, в 90-е годы, но вовсе не от Рождества Христова, а от совершенно иного события. То есть, профессор, вы считаете морфологическое разнообразие людей неразрывным признаком разума? Отнюдь. Скорее всего, люди произошли от некоего неустойчивого провида собак. Не думаю, что разнообразная морфология является плодом досредневековой селекции. Человек в то время был слишком консервативен, чтобы заметно менять собственное тело. А как же дикие собаки? Они тоже могут, в конце концов, развиться в разумных существ в еще одну расу людей? Ни в коем случае. Если вы читали труды моего знаменитого предка, вы должны знать, что человек и человекообразные собаки, включая Динго и Койота, просто имеют общего предка, тот самый неустойчивый провид. Какие-то ветви так и остались животными, а наша пришла в процессе эволюции к возникновению разума. Я не берусь судить, случайно ли дарован нам разум или это... Неизбежный итог достаточно долгого развития перспективной расы. Во всяком случае, на Земле мы имеем то, что мы имеем. Морфологически однородных животных и поразительное разнообразие людских морфим. И последний вопрос, профессор. Легендарный волк, он тоже имел единого с человеком предка? Несомненно. А чей ген, по-вашему, человечество вытравливало из собственных цепочек ДНК две сотни лет назад? Я счастлив, что от волка, от этого хищного и кровожадного вида человекоподобных, не осталось ни малейшего следа ни на планете, ни в человеческом генофонде. Спасибо, профессор, что уделили нам время. Из интервью профессора эволюционики Ирина Горвика-Ван Дарвина журналу «Европа».